Третий. Выше изображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из ниже следующего явствуют. Во-первых, онный злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев чего прежде никогда по причине своей ленности и гнусной тучности тела не предпринимал. Во-вторых, в людской его, примыкающий о самый забор, ограждающий мою собственную полученную мною от покойного родителя моего блаженной памяти Ивана Анисиева, сына Перелепенко, землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, то уже явно есть к тому доказательство, ибо до сего паскаредной его скупости всегда не только сальная свеча, но даже каганец был потушаем. И потому прошу онного дворянина Ивана, Никифорова сына Давгачхуна, яко повинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина имени и фамилии, и в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом и предусудительном при совокуплении к фамилии моей названия гусака, ко взысканию штрафа, удовлетворение проторей и убытков присудить и самого, яко нарушителя в кандалы, забить и заковавши в городскую тюрьму препроводить.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 Почти таким образом. Что это вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь. Бросьте просьбу, пусть она пропадает. Сатана, приснись ей. Возьмитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь. Да купите Сантуринского или Никопольского, или хоть просто сделайте пуншику, да позовите меня. Разопьем вместе и позабудем все. — Нет, Демьян Демьянович, не такое дело, — сказал Иван Иванович с важностью, которая так всегда шла к нему. — Не такое дело, чтобы можно было решить полюбовною сделкою. — Прощайте, прощайте и вы, господа, — продолжал он с той же важностью, обратившись ко всем. — Надеюсь, что моя просьба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 С просьбою? С какою? С позовом. Тут отдышка произвела долгую паузу. О, с позовом на мошенника. Ивана Иванова Перерепенко. Господи, и вы туда? Такие редкие друзья. Позов на такого добродетельного человека. Он сам...